Если он был гениальным актером, скорее новость действительно произвела впечатление. «А вот так!» – сдерживая раздражение, ответил Владан. Во время встречи неизвестные открыли стрельбу. Один из них угнал машину и впечатал Ольгу в фонарный столб. Впечатляющее зрелище! Жаль, вы не видели! «Кошмар!» – пробормотал Колосов. Совершив этот подвиг, ребятки скрылись. Каюсь, отправляясь навстречу, я не подумал, что она обернется подобным приключением, и явился без оружия, о чем горько сожалею. Дело оказалось далеко не простым и почти наверняка весьма опасным. В связи с этим и возник вопрос, вы мне голову морочите? Или ваши дружки морочат ее мне и вам за компанию? — Влад Степанович, — совершенно по-бабье заверещал Колосов, прижимая руку к груди. Мы же знаем друг друга не один год. Я бы никогда. Но почему вы подозреваете меня и моих партнеров? Потому, Глеб Ефимович, что злодеев привел к Ольге я. Как видите, роль у меня в этом спектакле примерская. Да почему? Вновь сплеснул Колосов руками. А если за Ольгой следили? Кто? Ваши партнеры? Нет, конечно, я не их имел в виду. А кого? Не знаю. Того, кто был заинтересован в похищении бумаг. И с этой целью убил Ольгу? В ее квартире действительно что-то искали. Но откуда уверенность, что документы она принесет навстречу? «Ольга спрятала их в тайнике», – подумала я. «Но вот где этот тайник искать?» «Влад Степанович, ну нам-то с какой стати ее убивать?» – чуть не плачево прошел Колосов. «Мы только хотели. Что это за документы?» Перебил Владан. Ей-богу, не знаю. Знаю только, что попадение не в те руки, проект будет поставлен под удар. Риск недопустим, вот я и настоял, что надо обратиться к вам. Звоните вашим друзьям, сказал Владан. Колосов кивнул и потянулся к телефону. Разговаривал недолго, и Лужин и Цыпин заверили, что немедленно приедут. Нам оставалось только ждать. За это время Колосов успел напоить нас кофе и несколько раз повторил, что у него и в мыслях не было морочить голову кому-либо, а Владану в особенности. Наконец прибыли компаньоны, оба выглядели хмурыми, но особого беспокойства в них не чувствовалось. Создавалось впечатление, что они успели все обсудить и принять решение. А меня порадовало, что референт на сей раз отсутствовал. «Глеб Ефимович сообщил нам», – начал Лужин. «Сожалея о случившемся, мы не могли предположить, что все так обернется?» «У вас есть объяснение тому, что произошло?» – спросил Владан, переводя взгляд с одного на другого. «У нас есть догадки», – вздохнул Лужин. Ципин по обыкновению отмалчивался. «Наш проект обещает многомиллионные прибыли», – продолжил Илья Петрович, тщательно подбирая слова. И «Есть люди, готовые на что угодно». «Я понял» невежливо перебил Владан. Опять проклятые конкуренты. И что же это за похищенные бумаги, за которых людей убивают? Цыпин выразительно взглянул на Лужина. Тот, поджав губы, немного поерзал. Видите ли, думаю, для вас не является тайной тот факт, что продвинуть проект нелегко, и иногда приходится... Он развел руками, точно извиняясь. А Владан усмехнулся. Речь идет о взятках? К сожалению. К сожалению, без взяток у нас немыслимо что-то сделать. Вы что, их фиксировали? Мне же нужно было отчитываться перед партнерами. Записи зашифрованы, но… Догадаться не трудно. Если их выложат в интернет, соответствующими комментариями скандала не миновать. Вряд ли кто-то из чиновников на основании публикации в интернете лишится своих должностей, но отношения с ними будут безнадежно испорчены и вместо поддержки нам начнут палки в колеса вставлять. Поэтому мы так стремимся вернуть эти бумаги». Лужин потер подбородок, вздохнул еще раз и задал вопрос. «Вы сообщили в полицию, что работаете на нас?» «Решил, что для начала нам следует поговорить». «Мы вам очень благодарны, Влад Степанович, очень. Но поймите правильно, в дело вмешались люди, готовые на все, что нам сегодня и продемонстрировали». Ольга погибла. Бумаги не найдены. Они по-прежнему являются угрозой, но куда меньшей, чем та, что, безусловно, возникнет, если мы продолжим расследование. «Поясните», – сказал Владан. «Если список попадет в интернет, мы, преодолевая трудности, все-таки сможем работать. Сам по себе список, да еще зашифрованный, не является доказательством чьей-то вины. В скандал уляжется. Конечно, к этим людям мы обратиться уже не сможем, но...» Как-нибудь справимся. Все нужные согласования мы прошли. Теперь второй вариант. Мы продолжаем поиски. Как я уже сказал, наши... Оппоненты... С трудом нашел он слово и тут же досадливо махнул рукой. Это попросту бандиты. По крайней мере, методы абсолютно бандитские. Ольга погибла. На счастье, пока ее гибель с нами никак не связывают. С местом ее работы я хочу сказать. Если станет известно, что мы ее разыскивали... И всплывет все остальное? В общем, я считаю, вреда от всего этого будет куда больше, чем пользы. Мы окажемся втянуты в затяжную войну с какими-то психопатами. Я-то думал, стрельба осталась в далеком прошлом, и нате вам. Криминальные разборки нам ни к чему. Все это рикошетом ударит по репутации и может свести на нет все наши усилия. Мы не позволим втянуть себя во все это. Разумно. Склонив голову на бок и немного подумав, сказал Владан. «Убийством Ольги пусть занимаются в полиции», — продолжил Лужин с куда большим воодушевлением. «Если им удастся найти тех, кто это сделал, отлично. Но инициатива не будет исходить от нас. Иными словами, мы должны остаться в стороне, чтобы спасти проект». «И в моих услугах вы больше не нуждаетесь». Будем признательны, если вы сохраните в тайне тот факт, что работали на нас. Повторюсь, мы вам очень благодарны и потраченное время готовы хорошо оплатить. Сумма, о которой мы договаривались, плюс пятидесятипроцентная премия. Это нормально? Более чем. Договор после получения денег уничтожаем и забываем о нем. А если ваши оппоненты на этом не успокоятся? Спросил Владен. Если не успокоится, придется обращаться в полицию. Пусть они с ними разбираются. По крайней мере, нас не смогут обвинить в том, что мы что-то скрываем. Сейчас главное, чтобы о похищении бумаг из моего офиса никто не узнал. Это послужило бы косвенным подтверждением того, что список с фамилиями не настоящий». «Что ж, господа», – поднявшись, сказал Владен, – «ваша позиция мне понятна. Я считаю ее разумной». «Влад Степанович, дорогой!» – вскочил Колосов, вроде бы с намерением заключить его в объятия. «Деньги будут на вашем счете через пару часов», – деловито закончил Лужин. «Всего доброго», – кивнул Владан и направился к двери. Секретарша, как я и предполагала, послась в коридоре, поджидая нас. Проводила до лифта, я лучезарно улыбалась, уверенная, что и на этот раз ей ничего не обломится. Так и вышло. Я уже прикидывала, как бы донести до своего босса мысль, что если мы теперь остались не у дел, не худо бы вернуться к моему расследованию. Но на улице меня ждал сюрприз. «Умники хреновые! весело фыркнул Владан, выезжая с парковки. «Ты о чем?» — не поняла я. «Все о том же. Нам нагло пудрят мозги». «Да с чего ты взял?» — растерялась я. «По-моему, Лужин все доходчиво объяснил». И я, кстати, с ним согласна. Он бизнесмен, риски просчитывать умеет. Влезать в войнушку в самом деле себе дороже. В худшем случае, если они ответных шагов не предпримут, то увидят список в интернете. Даже если придется объясняться с полицией по поводу гибели Ольги, тоже не критично. У хозяина к ней претензий нет, и он понятия не имеет, за что несчастную убили. «Вот именно», – кивнул Владан. «А нам затыкают рот баблом». «Убийц Кольге мы привели, по-другому не складывается». «Но ведь не обязательно, что убийц они подослали. Кто-то мог следить за тем же Колосовым, и наше появление в его офисе без внимания не осталось. А дальше все совсем просто?» Я посмотрела на Владана и добавила с сомнением. «Зачем же ты обещал им?» «Ничего подобного. Я согласился с тем, что они поступают разумно». «Кто мне помешает и дальше заниматься этим делом?» «Иезуит», — фыркнула я. «А кто говорил, что благотворительность не для него?» «Запомни первое правило сыщика. Деньги надо отрабатывать». «Босс всегда прав», — пожало я плечами. «И как ты намерен вычислить врагов господина Колосовой компании?» «У них теперь не спросишь, хотя они и раньше темнели. «А что, если охоту за Ольгой устроил кто-то из чиновников, бывших в списке?» Выдвинула я гениальную идею и вздохнула, не дожидаясь острой критики. «Хотелось бы взглянуть на эти документы». Ольга говорила о тайнике, напомнил Владан. «Ага, говорила. Есть идеи, как его найти?» «Нет. Так что с этого момента начинаем мыслить широко, креативно и оригинально». «Надо еще раз поговорить с сестрой Ольги, тут же с сооригинальничала я. Завтра поговорим, чтобы с ментами ненароком не встретиться. Тебя домой отвезти?» «Разве у нас больше нет никаких дел?» – спросила я с намеком на обиду. «У меня никаких». «Тогда может. Я Маринке обещал вернуться пораньше». Раздвинул он рот до ушей в улыбке, которую иначе как пакостной не назовешь. Завтра папа приезжает, сообщила я, решив на его слова не реагировать. Это хорошо. Надеюсь, до него не дойдут слухи о том, что любимая дочка, а также единственная наследница, опять под пулю угодила. И чему ты радуешься? Я не радуюсь. Я беспокоюсь. И мое беспокойство одна из причин, по которой я ничего не стала объяснять хорошему человеку по фамилии Левашов. Тому менту? Точно. «Слухи у нас распространяются быстро, а нервы твоего отца стоит поберечь». «Ты так широко мыслишь, что я за тобой не поспеваю», – съязвила я. «Зато ты красивая. Кормишь меня завтраком и умеешь вовремя заткнуться». Последнюю фразу я расценила как намек и замолчала. По поводу слухов Влада оказался прав, в чем я смогла убедиться буквально через пару часов. Я готовила ужин... Решив для разнообразия изменить бутербродом, когда в дверь позвонили. Последнее время гости у меня появлялись нечасто. Юрка, правда, иногда забегал. Я подошла к двери и заглянула в дверной глазок. На меня хмуро смотрел Бат. Несколько секунд я размышляла, стоит открывать или нет, и все-таки дверь открыла. «Привет», — сказал он и улыбнулся. А я не кстати подумала, что он по-настоящему красив. Не красавчик, а красивый мужчина, который не кичится своей внешностью, зато обладает достоинством, редким нынче качеством. Однако, несмотря на комплименты, которыми я мысленно его одаривала, пускать бада в квартиру я не спешила, кивнула в ответ, ожидая продолжения. А гостеприимство, попенял он, снял мою руку с дверного косяка и внедрился в прихожую. Дверь я закрыла, за это время Алексей успел пройти в кухню и устроился за столом. «Чего опять?» – спросила я, плюхнувшись на стул рядом. «Говорят, в стреляли». «Кто говорит?» – съязвила я, бат пожал плечами. «Вообще-то все было не совсем так. А как?» – тут же вцепился он. «Слушай, Владану не понравится, что я с тобой болтаю?» «Владану не понравится», – передразнил он. «Мой дружок с тобой не церемонится, Маринку, по крайней мере, бросать не собирается, а ты...» «Тебе какое дело?» – начала я злиться. «Значит, все-таки надеешься», – засмеялся он. «Топай отсюда, мне с тобой болтать некогда». «Что у тебя на ужин?» «Кабачок». «Обожаю кабачки, долго ждать придется». «Давай махнем в ресторан, выпьем, я даже напиться не против». «Чего ты ко мне привязался?» — сурово спросила я, то есть очень старалась, чтобы прозвучало сурово. — Хочу тебе помочь. — Это как? — Лучший способ заставить мужчину шевелиться, разбудить его ревность. — Умно. Владен просто пошлет меня подальше. Да, — вздохнул Алексей, — с ним стандартные ходы не срабатывают. На самом деле это была шутка. Я считаю его своим другом, а девушкой друга любуются, но руками не трогают. «Тогда любуйся Маринкой», — вздохнула я. «Нам с ним давно пора поговорить», — сказал Бат серьезно. «Не заставляй меня повторяться, Владан меня не послушает». «К сожалению, ты права. А что нам с тобой мешает подружиться? По крайней мере, в нужный момент я смог бы вмешаться. До меня дошли слухи, кто-то им настойчиво интересовался. Принимая во внимание его биографию, это могут быть очень серьезные люди». Господи, испуганно пробормотала я, и что делать? Для начала понять, откуда любопытных ветром надуло. Учитывая, что несколько дней назад за тобой кто-то хвост приставил, вполне вероятно, подобраться к сербу попробуют через тебя. Я-то была уверена, приглядывал за мной бывший, но тут же возникли сомнения. А если не он? Если не только он? Короче так. Обещай быть осторожной и сообщать не обо всем, что покажется подозрительным. Шпионить за Владаном? Да если